Глава десятая «Ты обещала ничему не удивляться!» Аленка полотовато подмигнула мне, выходя из машины. Мы припарковались у огромного стеклянного офисного центра. Медоедка повела меня не к центральным дверям, и даже не к боковым, а к широкому спуску в подвал. Такому, что сюда можно было вкатить объемное музыкальное оборудование на тележке и сделать сотрясающий концерт. Раньше логово Лис располагалось в подвалах жилых домов, но 8 лет назад мы купили это здание с потрохами. Я посмотрела на вывески разнообразных контор, ремонт техники, издательство книг, даже пункт выдачи товаров. «Это все ваши конторы?» «Нет, сдаем в аренду». Лисы предпочитают держать свою нору глубоко. Да и дополнительный доход никому не помешает. Аленка остановилась у плоской панели на стене, приложила ладонь и сказала. Ёлы-палы. Огромная железная дверь мягко отъехала в сторону. Вот это техника. Это еще что? Вот. И тут на нас выскочил железный паук ростом сьорка. А следом? Странный лис с белой полосой на спине. Последний пытался откусить восьминогому конечности, и один раз ему это даже удалось. Раздался хруст, но паук не сломался. Наоборот, он вцепился в морду зверёнышу, отталкивался от пола и стен железными лапками, стараясь завалить противника на спину или на бок. Зверь сжал пасть на теле паука. Раздался хруст. В глаза животному прыснуло чем-то черным, из-за чего оно расверепело еще сильнее. «Алён!» ась, ел упалы. Медоедка невозмутимо дождалась, пока двери закроются, а потом просто прошла мимо железно-шерстяного клубка. А тут никому не надо помочь. «Когда станет человеком, я тебя познакомлю с моей дочерью и ее очередным изобретением». «Ее изобретением?» «Я думала, это нападение». «Ну да, с ней никто не связывается в схватке, поэтому она создает себе противников и тренируется». Вдруг зверек конвульсивно дернулся, а потом резко упал на бок. «Ого!» подобрала яд, который ее, наконец, взял. Медоедка с абсолютно спокойным выражением лица бережно подняла Лисаеда или медалиса на руки и понесла. Я ошеломленно поплелась сзади. «Мы несем ее к врачу?» «Зачем к врачу?» «Максимум через четыре часа оклемается. Нас, медоедов, ни один яд в мире не берет». И то, и Сеньку взял, потому что в глаза попала. Шкура у нее чуть тоньше моей, так как папенькины гены тоже есть. Но и пяти сантиметров вполне достаточно. Не находишь?» Я потрясенно кивнула. Из коридора мы попали в холл с проекцией семи лис посередине. Я невольно затормозила, засмотревшись. Визуализация была словно живая. Лисы двигались, прыгали, играли с друг другом, вот только абсолютно беззвучно. «Так технологично?» «Так ты же у лис, самые лучшие умы у нас!» «Ясно. Мы зашли в следующее помещение, свет которого на секунду ослепил своей яркостью после приглушенного освещения холла. Под яркими лучами множество ламп раскинулись шикарные длинные столы. Камень, металл и стекло, из которых они были созданы, поразительно сочетались с мягкими стульями со спинкой. «Это наша столовая, Ёлы-Палы!» «У меня язык не повернется так назвать это место. Словно Нана Хогвартс какой-то». Действительно, такие дорогие материалы в оформлении, будто в дорогом ресторане, и бесконечно длинные столы. Лисы очень близки друг с другом. Мы любим большие посиделки, стараемся есть все вместе и в одно время. Мне тоже сначала была дико, а потом привыкла. Это такая большая и шумная семья, и палы. И тут взгляд, медоедки. Остановился на дыре в столе. «Мраморная старешница же, елы-палы!» Аленка нырнула под стол, а потом ее голова показалась из дыры. Медоедка с изучающим прищуром осмотрела неровные края дыры и покачала головой. «Дерево сгрызли, елы-палы!» «Металл погнули, елы-палы!» «Стекло разбили, елы-палы!» Я уже думала, что камень — наш материал, но нет. Я машинально добавила про себя. Ёлы-палы. Медоедка выскочила из-под стола, словно ужаленная. Оглянулась, будто кто-то мог соткаться прямо из воздуха. Выходи, ёлы-палы. Я тебе когти-то подточу. Когти? Не зубы? Мама в гневе. Это страшно. От этого даже отравленные медалисы на руках отчухиваются и быстро делают ноги. Да-да, именно ноги. Голожопая девчонка, которая до этого висела звериной тряпочкой на руках Алены, так быстро обернулась в человека и скрылась за дверью, будто ее и не было. Я первый раз неотрывно наблюдала, как происходит оборот. Но все равно казалось, будто я прохлопала этот момент. Вжух, и все. Или это просто дочка медоедки настолько быстрая? Аленка же даже бровью не повела. Все свое внимание она уделила одному из столов. Смотрела на него так, будто готова распилить его вдоль и поперек. «Сам вылезешь, елы-палы!» Показался пламенный рыжий чук. И так и застыл. «Сколько мы с отцом будем еще мебели покупать? Где?» — просила зверя выгуливать. «Куда Майконг только смотрит?» «Ядрен батон, только не говори дяде Майку, мам!» Тут же показалась вся голова парня. «Я залеплю все!» «Чем елы-палы?» «Так эпоксидной смолой, ядрен батон!» И еще и камешками для тебя сердечко выложу. Станет лучше, чем было, клянусь, ма. Тебе же нравились прошлые столы реки из дерева». У парня были огромные глаза, крупный нос и пухлые губы. Через десяток лет он точно будет разбивать сердца одним только взглядом, а пока что яркие черты лица казались слишком большими на маленьком лице. Зато язык был прекрасно подвешен уже сейчас. Столы реки, которые ты сгрыз, елы-палы. Я уже коленки стер, моля за них прощения, ядрен батон, ма. Тут всего лишь дырочка, художественная. Я тебе покажу художественную дырочку, елы-палы. Медоедка так быстро оказалась рядом с сыном, что я не успела вздохнуть поймала его за ухо и потащила вверх. Вот он уже ростом с нее, вот уже выше. Аленке пришлось держать руку вытянутой вверх, пока она тащила парня в сторону большой дверной арки. Я отвернулась, потому что и этот ребятенок Алены был после оборота и тоже без одежды. Майконг давно предлагал мне для тебя личный военный лагерь устроить». А я все жалела. Пятнадцать лет парню, а он все со зверем сладить не может. Грызет и рвет когтями все, что под руку попадается, елы-палы. Ну и дрен батон, ма. Хватит мне угрожать, а то из дома сбегу. Давай, елы-палы, все новости твои. Жуй покрышки, грызи столбы, а потом на разделочный стол попади. Аленка развернулась ко мне. Секундочку, йолы-палы. И вышла. Я затряслась от беззвучного смеха. Ядрен батон и йолы-палы. Если мама с присказкой, то как хоть одному ребенку быть без нее? Стоило медоедке с сыном скрыться, как столовая мгновенно заполнилась людьми. Хотя, точнее, не людьми. Привет! Как бы мимоходом бросила одна девушка, быстро раскладывая гибкие салфетки под тарелки. «Поможешь?» И сунула мне в руки часть стопки. Я на секунду замерла, а потом стала медленно раскладывать кружочки на стол напротив каждого стула. «Я Нина», — представилась девушка, сервируя стол по другую сторону мраморной столешницы. «Диана». Мимо меня пронеслась женщина неопределенного возраста. Я Света. Две женщины поставили на стол огромную вазу с фруктами. А я Валя. А я Рита. Три молодые девушки вкатили тележку, звеня столовыми приборами. Одна из них посмотрела на меня и улыбнулась. Все равно не запомнишь, наверное. Но я Даша. Это Оля. А это Таня. «Запомню», — улыбнулась я. У меня была хорошая память на лица и имена. Вокруг царила настоящая суета. За каких-то пять минут холодные и неприступные столы стали уютно сытными, ждущими своих голодных гостей. Но самым поразительным было то, что, наскоро познакомившись, никто не атаковал меня вопросами. Словно безусловно приняли в свой дружный коллектив. С порога. Я будто домой попала. Обстановка мне очень напомнила дни, когда мы собираемся все вместе с братьями и их избранницами, с тетями и дядями, и, конечно же, с отцом. Дружно, уютно, так близко к сердцу. Даже дыру, проделанную ядрен батоном, Предусмотрительно закрыли огромнейшим блюдом суткой. Видимо, чтобы сохранить тонкое душевное равновесие Аленки и Макса. Я сглотнула слюну, глядя на стол. Аромат витал умопомрачительный. Много мяса, много овощей, много фруктов. «Останемся на обед?» Аленка возникла рядом так неожиданно, что я подпрыгнула. «Испугала? Прости. Так что?» Я бросила взгляд на стол, и медоедка все поняла. «Отлично. Я тоже голодная. Всю ночь провозилась с Настей. Не было времени поесть». Настя сбежала от тени. «Да. И чуть было не совершила дурь». Я с интересом взглянула на Аленку. Ее плечи приподнялись, и опустились при тяжелом вздохе, она сказала. Настя просила убрать ее запах, чтобы тень меньше мучился. А это возможно? Леон это может сделать. Но ему хватило ума отказать, сославшись на то, что она несовершеннолетняя. Боюсь, что будет с тенью, когда он узнает. Убрать запах — это так серьезно? Для него будет сродни предательству. Росписи в том, что Настя отказалась от него. Ты ее переубедила? Медоедка смотрела прямо, но будто в никуда. Часто-часто заморгала, будто отгоняла ненужные мысли и сказала. Не знаю. Но то, что она пошла к Леону, который очень долгое время боролся против вынужденного притяжения истинных пар с помощью медицины, о многом говорит. Кажется, она настроена очень решительно. Настя мне говорила ночью, что воспринимает тень только как члена семьи. Она просто не знает, как по-другому. Тень с ней из пеленок? Неприступность стеной ограждает ее от всего. Папа — глава клана гибридов, братец-близнец, сильнейший по силе ментального воздействия Альфа. Она росла, не зная даже дуновения ветра. Наверное, когда слишком хорошо, нужно, чтобы судьба как следует потрепала. Только тогда она поймет, что ценно, а что дурь. Может, тени не уехать на месяцок? Не поверишь, но я предложила ему то же самое. Аленка показала на ближайший стол места, за которым занимали все новые лица. Теперь я уже видела среди собравшихся и мужчин. А ты не хочешь сесть с мужем? Макса нет в логове, иначе бы дырки в столе точно не было. Но давай поедим. И поедем к твоей сестре. И вот когда мы наелись до отвала и непринужденно пообщались в довольно отвлеченной темы за столом, зазвонил Алёнкин телефон. Медоедка качнулась на стуле от новостей, а потом закрыла глаза. Дурочка! Прошептала она и отложила телефон на стол. Что-то случилось? Медоедка открыла глаза. «Настя, она все-таки забрала с собой дозу препарата, убирающего запах». «И что? Тень теперь больше не будет чувствовать притяжения?» Аленка покачала головой. «Будет. Просто не будет чувствовать ее запах. Возможно, тяга будет чуть слабее, но это...» Медоедка замолчала, будто ей самой было больно. И вдруг дополнила. Тени будет очень больно. В нашем клане есть командир писец Никс. И когда его истинная Кира пыталась сбить со следа лучшего в мире следопыта, она сделала себе такую инъекцию. Никс смог найти ее и под слоем грима и под париком. И для его зверя было очень тяжело не чувствовать запаха истины, а только видеть. Очень тревожно а для тени, боюсь, это будет совершенным хуком справа. А Настя не чувствует этого притяжения. Она человек, поэтому не чувствует так, как оборотень. Но ни на одного мужчину ее тело не будет реагировать так, как на тень. Вот только когда она в этом убедится, что будет с наемником. Почему-то при словах о том, что ни на одного мужчину не будет реагировать так, как на истинного, я вспомнила Яра. Я тоже в жизни не чувствовала такого притяжения, которое испытывала к любителю черного цвета. Поехали. Аленка вытащила меня из размышлений, напоминая, что у меня тоже проблем полон рот. Да, нам с Жанной давно пора поговорить. елы палы держись! Ярко-зеленый автомобиль, на котором мы ехали с медоедкой, пролетел в приоткрытые покосившиеся ворота. Боковые зеркала сложились, заставив вздрогнуть. Но Аленка даже глазом не повела. Лишь крепче сжала руль. Ты куда влетела, мать? Я вцепилась в сиденье руками. Из домика охраны у ворот, где на окне, свесив ногу, сидел совсем молодой паренек, выскочил самый настоящий лев и понесся за машиной. Мне потребовалось пара секунд, чтобы осознать. Этот парень и есть лев. «Как куда?» — елы-палы. Безмятежно ответила Аленка, будто у нас на хвосте не висел четырехлапый грибоносец. Ты же с сестрой увидеться хотела. Здесь я обернулась, чтобы посмотреть в заднее окно, сквозь которое прекрасно просматривался дикий лохматый кот, который прыжками бежал за машиной. Его худое тело словно говорило о том, что он с удовольствием пообедает незванными гостями. Теперь это территория нового клана кошачьих. В прошлом разорившийся санаторий. Пока что разруха и печаль. Но столица не сразу строилась, елы-палы. Так что молодые должны быть здесь. Все-таки первая брачная ночь прошла. Пора обустраивать семейное гнездышко. Я слышала, что им какие-то привилегии положены, как первым брачующимся. Аленка опустила стекла и разложила обратно боковое зеркало со своей стороны. Открытая пасть льва пронеслась совсем рядом с ее рукой, но медоедка только треснула кулаком молодого короля зверей по носу. «Ах ты, мелкий клоп, елы-палы! Пошел обратно в сторожку!» Я так и застыла. «Ничего себе, мелкий! Ничего себе, клоп! Ничего себе, елы-палы!» «Поправь зеркало со своей стороны, иди!» Аленка нажала на кнопку, и стекло пассажирской двери поползло вниз. С моей стороны раздался львиный рык, и я отпрянула подальше. не на него, елы-палы!» «Совсем ошакалил шпаненок!» Одичалый, что ли?» «Понаберут по объявлению!» «Ты его вообще не боишься?» «Да что он лохматый мне сделает, елы палы Видимо, не местный, раз не знает, на кого пасть разевает». Я впечатлилась смелостью медоедки. «Я так не могу». «Поправь зеркало, елы палы Животные всегда чувствуют страх. А тебе здесь бояться нельзя. Тем более после твоих заявлений. А если этот посмеет пасть разинуть еще раз?» Я быстро высунула руку, чтобы вернуть зеркало на место, пока еще есть капля смелости, и сначала скорее почувствовала опасность, а потом уже увидела лапу, летящую мне прямо в лицо. Медленно, словно в замедленной съемке, пушистая как когтистая смерть приближалась к моему горлу. Воздух дрогнул, по венам будто огонь пустили, и в следующий миг боль прошла по всему телу, и словно взорвала голову. Я зажмурилась. Хрусь, мне конец. Но подождите, тогда почему я чувствую себя так странно? Будто у меня все кости не на месте. Словно органы не там. Я открыла глаза и поняла, что мир другой. Он больше, шире. Словно до этого я видела обрезанную картинку, А теперь знаю, что слева сидит Аленка с открытым ртом, справа на двери висит лев, а его лапа крепко, до хруста костей, зажата в моем рту. Я еле помещаюсь в машине, а спинка сиденья сломалась. Аленка с круглыми глазами медленно повернулась в сторону лобового стекла и тихонько поехала по дороге. В абсолютной тишине был слышен мягкий шелест шин, жалобный скулёж молодого льва, который подпрыгивал на задних лапах, и звук когтей, скользящих по дороге. Я же боялась пошевелиться. Нос наполнял запах бензина и моторного масла, рот — вкус крови, и он был пугающе тошнотворно приятным разжигающим аппетит. Львиная шерсть щекотала нос, хотелось отпустить гривастого, и... и вот того, что я хотела с ним сделать, боялась больше всего. Меня наполняли совершенно странные и непривычные желания дать ему лапой по морде, цепиться в загривок, а потом... Брррр! Двигаться было страшно. Осознавать, что произошло, еще страшнее. Особенно пугало молчание медоедки. В кого я превратилась? В слона, что ли? Я видела усы. Понимала, что я из породы кошачьих. Но кто? Сестра очень даже маленькая. Почему я подпираю потолок? Мы подъехали к зданию, остановились и Аленка, наконец, повернулась ко мне. Вдохнула, выдохнула. «Виолы-палы!» — тихо пробормотала она. «Я такой растерянной Аленку никогда не видела, и это пугало». Она протянула руки к льва, зажатой у меня в пасти, и я непроизвольно ощерилась. Сознание будто заволокло инстинктами. Медоедка тут же убрала руки, будто была готова к такой реакции. «А вот я, оказалась не готова. Почему я не хочу отдавать свою добычу?» «Стоп! Добычу?» «Посмел на меня напасть?» «Конечно он добыча. Я этого льва!» «Ди!» — позвала меня Аленка. «Ди, елы-палы! Не поддавайся зверю!» Продержись немного. Я уже вызвала подмогу. Сейчас местные прибегут, а потом наши. Только осознавай все, пожалуйста. Думай о папе, братьях. Медоедка старалась двигаться плавно, будто боялась меня спровоцировать. Кусала губы. Да, папа, братья. Вот они удивятся. «А что, если обидятся? Если будут завидовать? Или еще хуже? Испугаются? Откажутся от меня?» И тут лев, воспользовавшись моментом, попытался вырваться. Уперся лапой в дверцу машины, чтобы вытащить вторую конечность из плена моих зубов. «Не дрыгайся, елы-палы!» Но лев, он на то и лев, чтобы быть слишком уверенным в себе. Он даже второй лапой на меня замахнулся. елы палы Это было последнее, что я слышала, потому что прежде чем успела подумать, я уже бросилась на гривастого через окно. Дальше помню урывками, какими-то вспышками. Вот я гонюсь за львиной задницей, вот я ее уже надираю. Потом помню бег сквозь высокую траву. Потом то, как чесала бока деревья, оставляя свой запах. Помню, как сдирала когтями кору, на которой был оставлен чужой след. Помню, как кто-то кричал. Но мне было все равно. Я изучала территорию, запахи, стремилась застолбить землю за собой. А потом увидела зайца. Подкралась, затаилась и когда он оказался рядом, бросилась на него. «Нет!» Я остановилась в мгновение от того, чтобы забрать маленькую жизнь. «Я не животное. Я человек. Я Диана!» «Ди! Ну же! Давай! Борись! Ты сможешь! Ёлы-палы!» Донеслось до меня. А потом я увидела, как шевелятся кусты. Застыла, припавы к земле, приготовившись к прыжку. Вышла Жанна. В руках она держала ружье, направленное прямо на меня. И сознание тут же стало чистым, как вода в горном ручье. Жанна. Почему она такая огромная? Голос девушки дрогнул. Почему она второе, крупнее меня? И такая обида прозвучала в голосе, что это как ничто другое разбудило во мне человеческую половину. Снова я сделала ей больно. Снова я влезла на ее территорию. Снова в чем-то выделилась. Больше нее. А у тебя точно в руках оружие с транквилизатором, елы-палы? Услышала я голос Аленки. «Опасность! Вот что я почувствовала в этот миг!» И зверь словно отступил, полностью очищая разум и отдавая контроль. Будто понимая, что лучше разобраться с Жанной в виде человека, чем зверя. Я готова была обернуться обратно. Я это чувствовала. В глазах брюнетки дымилась ядерная смесь жгучей ненависти, удивления и сомнения. Ее руки дрожали. Вряд ли она так дергалась бы в нерешительности, если хотела бы меня просто временно усыпить. Зверина чуть ее отчетливо подсказывала, что нет. Жанна, не смей. Резкий окрик Артура заставил вздрогнуть и меня, и сестру. «Это не транквилизатор. Он заряжен». Брюнетка вся подобралась, сжалась, напряглась, а потом прицелилась. В ее глазах я увидела приговор. Бах! Артур возник впереди, будто вырос из-под земли, а потом дернулся и повалился прямо на меня. Запах крови заполнил все вокруг. Моя голова, казалось, сейчас взорвется от событий. Я — зверь. Жанна хоть и сестра, но безжалостно выстрелила в меня. Артур, которого я так некрасиво отвергла, принял на себя пулю. Такие разные эмоции так больно били по нервам, что я не выдержала и провалилась в темноту.